Она села и схватила его за руку. «Вы на самом деле хотите помочь мне?» «Стив, он серьезно ранен. Вы согласны поехать со мной?» Магерт нахмурил брови. «Стив Ларсон? Вы о нем говорите?» «Да, да, вы его знаете?» «Конечно, мы с ним добрые друзья. что с ним случилось?» «Эти два черных типа?» Карл вздрогнула. «Да, они стреляли в него. Я поехала за доктором Флемингом, но он, наверное, ненормальный. Меня заперли у него в доме». Магарт обалдело уставился на девушку. «Это верно, что вы не знаете, кто вы такая?» спросил он и взял ее за левую руку. «Действительно ли это Кэрол Блендиш? Она кажется абсолютно нормальной. Да, тут есть шрам. Кажется, она на самом деле потеряла память». «Да», вздохнула Кэрол. «Но я прошу вас, если вы хотите мне помочь, то не теряйте времени. Стив серьезно ранен. Вы поедете со мной, вы хотите мне помочь?» оба, и воскликнул Магарт, помогая ей подняться. А где он находится? — Там, наверху, на горной дороге, возле заброшенного лагеря лесорубов. Он ранен, и я оставила его там. — Я знаю это место, — заявил Магарт, осмотревшись по сторонам. — Скоро наступит день, а нас не должны видеть. Подождите меня тут, пока я схожу за машиной. Идите до лесочка, дорога проходит по другую сторону. Вы увидите, когда я буду подъезжать, и только тогда выходите. «Сидите тихо. Меня не будет минут десять. Вы согласны сделать так, как я сказал?» «Да», — шепнула Кэрол. Она ощутила к нему доверие. «Но, пожалуйста, побыстрее, прошу вас. Я так боюсь за него. Он потерял ужасно много крови». «Не волнуйтесь», — решительно проговорил Магарт. «Мы его спасем. Идите и ждите меня. Не высовывайтесь, пока я не подъеду, ясно?» Он похлопал ее по плечу и побежал к дому доктора Флеминга. Оставшись одна, Кэрол опять забеспокоилась. Полумрак, наступающий зари, ледяной туман, поднимающийся с земли, неподвижный безмолвный лес, темная масса которого выделялась на фоне неба, все это создавало жуткую атмосферу. Подходя к лесу, Кэрол смутно ощутила приближающуюся опасность. Ее сердечко забилось со страшной силой. Она пожалела, что не пошла с Магартом. Она собрала остатки своего мужества — И продолжила путь. Хорошо еще, что через кустарник можно было видеть дорогу. Это было то место, где она должна была дожидаться Магарта. Борясь с ощущением близкой опасности, она продолжала приближаться к видному теперь месту. Неожиданно она замерла. Перед ней что-то шевельнулось. Кэрол задержала дыхание, напряженно вглядываясь. Позади толстого ствола она заметила... Край мужской шляпы. Парализованная страхом, она потеряла возможность шевельнуться или моргнуть. Одетый в черное мужчина сделал шаг вперед и оказался перед ней на середине тропинки. Это был Макс. «Я вас искал», — зловеще прошептал он. «Не устраивайте истерики». Секунду она смотрела на него с оледеневшим от страха сердцем. тем слабо вскликнула и бросилась назад, готовая бежать, как ветер, но Франк был уже тут, позади нее. И когда она невольно остановилась, он улыбнулся и снял шляпу. Кэрол напряглась. Сулливаны слышали ее прерывистое дыхание. «Без истерики», — повторил Макс и стал медленно приближаться к девушке. «Нет, нет», — закричала девушка, отступая на шаг, — «не трогайте меня». Ее мышцы напряглись, лицо стало мертвенно-бледным. — Уходите, я вас умоляю, я жду кое-кого, он должен вернуться. Вы не должны, уходите, прошу вас. — Без истерики, — повторил Макс и подошел к ней еще ближе. — Идите, это мы вас искали. Карл отступила и, повернувшись, побежала по направлению к Франку, наблюдавшему за ней с улыбкой на губах. Он вытянул руки, преграждая ей путь. Она ускользнула от его рук и остановилась. — Где Ларсен? — спросил Макс. — Его мы тоже ищем. — Не знаю, я ничего не знаю. — Я возвращу вам память, — ухмыльнулся Макс. — Мы умеем заставлять женщин говорить. — Где он? — оставьте меня в покое, — заключала Кэрол, бросая вокруг себя затравленные взгляды. Франк прыгнул к девушке, запустил свои жирные пальцы в волосы девушки и откинул ее голову назад. «Бей — Бей! — крикнул он Максу. Макс подошел и поднял руку. Она издала дикий вопль и хотела закрыть лицо руками, чтобы защититься от удара,